«Что вы от меня хотите?» — наконец-то задал Евгений конкретный вопрос. «Я хочу, чтобы вы пошли со мной во французское консульство и поинтересовались там, куда выехала десять месяцев назад ваша бывшая жена и где сейчас находится ваш ребенок. Если она вышла замуж, то для того, чтобы как-то оформить там ребенка, требуется масса документов, в том числе и согласие отца. Она не присылала вам никаких документов?» нет — Евгений помолчал. — Думаю, что вы правы. Нужно бы прояснить этот вопрос насчет разрешения на поездку и местонахождение ляльки. — Я вам позвоню завтра, — обрадовалась Рита. — Нет, лучше я сам. Он рассеянно попрощался и зашагал по бульвару, даже не оглянувшись. Как ни была Рита на него сердита, ее не обманул его рассеянный вид. Определенно он что-то знал, вернее, догадался о чем-то и теперь спешил подтвердить свою догадку. Рита пожала плечами и тоже отправилась во Свояси. Дома она застала праздничного Сережку. Он так сиял, что Рита спросила прямо с порога. — Что случилось? Тебя не выгоняют из института? — Ну уж ты сразу так круто, — укоризненно произнес он. — Все гораздо проще, но удовольствие я получил огромное. И пока Рита снимала плащ и обувала тапочки, Сережка рассказал, захлебываясь от полноты чувств. Ты представляешь, этот мордатый Виктор приперся сегодня днем. — Наверное, отец его послал деньги передать, — догадалась Рита. — Или еще с каким-нибудь поручением. И он, как дурак, стал дверь открывать своим ключом, — ликовал Сережка. И тупой такой, видит, что не открывается, а он еще сильнее давит. И замка другого не заметил. Он в глаза не бросается. Пока ковырялся, приехала милиция по сигналу. Они разбираться не стали. Задержали его и увезли. Он, кретин, стал там права качать. Дескать, не вор он, а по делу. А ведь предупреждала я его, развеселилась Рита. Отдай, говорю, ключи по-хорошему. Так не захотел. Ну, что дальше было? Дальше звонят они сюда, а тут никого нету. Я только недавно пришел. Они меня и спрашивают. Вы в списке такой фамилии не давали? «Так кто такой Елисей Виктор Агафонович?» «Могут у него быть ваши ключи?» «Он еще и Агафонович», — радостно ахнула Рита. «Вот повезло человеку». «Ну а ты что?» «Я натурально отвечаю, что знать не знаю никакого Виктора Агафоновича, и что ты, естественно, тоже. Тогда, говорят, он у нас до утра в камере посидит, а завтра вы уж зайдите для выяснения. Обязательно говорю, зайдем». Хотел еще Витьке привет передать, но решил не высовываться. И без привета моего он в камере поспит. «Так ему и надо», — припечатала Рита. «Уж больно хамит. Идем ужинать». Но не успели они уйти в кухню, как раздался требовательный телефонный звонок. «Послушайте», — надрывался на том конце провода Сережкин отец, — «что у вас происходит?» «Добрый вечер, Роман Александрович», — пропела Рита. «Здравствуйте» буркнул он тоном ниже, «почему моего человека забрали милицию?» «Понятия не имею. А он вам разве не объяснил?» «Сказал, что вы поменяли замки и поставили сигнализацию. А раньше он не говорил вам, что я просила отдать ключи. А вы ему не объяснили, что неприлично приходить в квартиру в отсутствие хозяев?» «Вы это сделали нарочно констатировал Арман Александрович. «Нам, Сергеем, не нравится, когда в квартире посторонние подозрительные типы», — очеканила Рита. «Что вы хотите, чтобы инцидент был исчерпан?»